Мы перешли в оперативный отдел, где заканчивали переносить обстановку на карту. Лист по-прежнему действовал в флотных порядках, а уничтожением и дезорганизацией наших коммуникаций занимались достаточно многочисленные маневренные группы или люфтваффе. Растянуть его порядки пока не получалось. Принято решение перебросить реактивный полк в Армавир и задействовать его на направлении Тихорец-Краснодар выглядело вполне привлекательным. Дело осталось только за летунами. Они были рядом, и их вызвали в штаб фронта. Пока командующие ехали, семён Михайлович пытал Покрышкина на тему того, насколько полк целиком освоил Кобру. — Три эскадрильи должны сегодня закончить обучение, но я уже готова и облетала своей машиной. — А вот теперь смотри сюда, старший лейтенант. По твоим данным, немцы взяли тихорецкий и подходят к Харапоткину. Они значительно продвинулись за ночь. Впервые вижу, чтобы они так действовали. Главную роль в этом сыграли части африканского корпуса генерала Роммеля, привыкший действовать по ночам и недавно переброшенный в район Ростова. — Что это дает немцам, ты понимаешь? «Понимаю. Часть 39-й армии, скорее всего, в зале Тихорецк без боя. Что требуется? У нас есть дивизия, которая может опрокинуть немцев на этом рубеже. Мы ее усилим еще двумя на бронетранспортерах, укомплектованных по Новым Штатам». «Я понял, что мою армию начинают разбирать на части, не закончив подготовку. До 20-го числа еще 12 дней». Будённый решил начать действовать раньше. И вмешиваться было бессмысленно. Немцы за ночь продвинулись на 93 километра. Ставка в любом случае поддержит решение командующего направлением. «Под армавиром 17 стационарных аэродромов. Назови человека, который сможет организовать прикрытие действий пятой ударной. Еще пару полков мы сейчас возьмем у Горюнова». Нужен командир дивизии. Ты их лучше знаешь. У нас все новые. Мы же из восемнадцатого армии сюда прибыли. Голунов, наверное, командир двести семнадцатый. Товаш Шевченко. Он истребитель класса и человек хороший. А дивизией командовать нужно. Со снабжением у нас все время проблемы. И действует тройками-шестерками. Понял. Ну ты иди, лейтенант. Спасибо. Не нужно, чтобы тебя здесь видели... «Петлички новенькие! Подготовь! Хорошо сработали!» Как только покрышки вышел дошла очередь и до меня. «Так, комиссар, я все понимаю, но больше ждать твоего комплектования я не могу, сам видишь. Сейчас немцы повернут к морю и попытаются отрезать 18-ю и 56-ю армию. Из этих позиций им открывается дорога на Пятигорск. Три из пяти мотострелковой дивизии — Отправляешь в Армавир. Задача — забрать у противника переправы через Кубань и сохранить Краснодар как плацдарм для наступления на Ростов. Телефоны? Вот. Маршал показал мне на большую группу телефонов, на каждом из которых были сделаны таблички с номером армии, названиями городов и тому подобным. Пять УА... Обнаружил сразу и передал на штаба приказ на подготовку к маршу для пятой ГМД гвардейской минометной дивизии 239-й, 323-й, 385-й мотострелковых дивизий. Так как армия числилась в резерве СВГК, то одолжился по ВЧ Василевскому. Тот попросил к трубке Буденову, который объяснил обстановку. Марш! а это уже прорабатывалось в штабе армии, шел через Червленую и дальше вдоль железной дороги на Моздок и Прохладный. Корпусу, в котором командование передал генералу Трантину, предстоял 500-километровый марш. В него пойдет только колесная техника, для танков поддаются платформы, они вряд ли смогут преодолеть такое расстояние и остаться на ходу, хоть они и новые. Это половина их гарантированного пробега. Лучше не рисковать. В общем, с колоннами пошли только три танка на полуприцепах, да и те, немецкие. Зря, что ли, их из муги сюда перли. Только не надо мне говорить, что танки успеют вперед мотопехоты. Железнодорожные пути забиты, разгружаться они будут в невинном иске. Буденный обрадовал Горюнова, что забирает у него два полка на лагах К тому же ставит над ними новое помело. А вершинину, которого вначале похвалили за вторую ю эскадрилью 16-го ГИАП, вставили фитиль за общую неготовность армий Затем вместе с командованием двух воздушных армий намечали действия пятого гвардейского корпуса. К счастью, у меня имелись аппарели для выгрузки всех эшелонов без использования погрузочных платформ, На любом переезде литер всем эшелоном присвоили, но толку от него. Когда арм не бежит, то никакие ценные указания не срабатывают. Поэтому я с разрешения командующего взял труппу телефона и начал обзванивать все станции по маршруту, используя свой позывной в системе НКВД. Поставил на уши всех начальников комендатур для которых звонок комиссара госбезопасности говорил о многом, в том числе и о свинцовой точке, которая может стоять в конце предложения. В конце концов, я даже немного пожалел, что отправил большую часть войск своим ходом, но это чисто в душе. Реально только 30% танков обогнали колонны и прибыли в Невинномыск к утру 9 августа, где соединились с основными силами. Остальные перебывали еще два дня, делая в день чуть более двухсот километров. Теперь немного о том месте, где предстояло действовать. Это левый берег большой излученной реки Кубань. От Кропоткина до Армавира никаких мостов через нее нет. Половодие, правда, кончилось, но вода еще высокая, поэтому основная драчка пойдет за мосты и переправы. Правый берег у нее более крутой, обрывистый. Так что за этот фланг можно было беспокоиться только теоретически. Столица края, город Ворошиловск, современный Ставрополь был железнодорожным тупиком. Из него выходило несколько железных дорог, которые заканчивались в степях. Немцев он не сильно интересовал, и свои наступления они всегда увязывали с железными дорогами. Это на правом фланге, а левый? Там все несколько сложнее. Это предгория Кавказа, изрезанные тринадцатью реками, крупнейшей из которых Лаба, а по фронту рек не было. Я прилетел в Армавиру вместе с шестнадцатым полком. Мы задействовали 844-й транспортный, чтобы перебросить туда техников полка и группу техников-инструкторов, так как полный курс по ковре механики еще не прошли. Наличие в армии небольшого количества автомашин позволило использовать Б-100, американский, да и своих мы снабжали тоже автотранспортом. Установить связь получилось только с 56-й и 18-й армиями. Штаб 37-й армии на вызовы не отвечал, штаб фронта и направление связи с ее командующим Козловым тоже не имел. Разворачиваться дивизии начали от столицы советской влево используя как проселки, так и шоссе на станцию Курганную на реке Лаба. На фронте 42 километра. осваивали этот район вояки, это сразу чувствуется. Все дороги здесь абсолютно прямые, проведенные по линейке и строго перпендикулярны железной дороге. Старицы имеют такую же квадратную планировку, во всем чувствуется немецкий стиль. В то время, когда они строились у нас всем командовали немцы и страной и армией проведя воздушную разведку двинулись вперед так как противник обнаружен в отрадо кубанском отраду ольгинском и вмашшевском три ударные группы с примерно с ротой танков каждой на правом фланге у отрада ольгинского идет бой за поонну переправу редкие лесополосы отделены друг от друга точно на расстоянии 2 километра. Быстрее всего выдвинулись части 385-й дивизии на левом фланге, которые прибыли к Пушкинскому и заняли главенствующую высоту 151. Оттуда установили, что впереди никого нет, и продвинулись к селу Алексеевскому. А пылище скрытно подойти невозможно. Я, правда, еще в Армавере приказал все машины и танки облить водой и обсыпать пылью, ну так, чтобы скрыть под слоем грязи американскую зеленую краску. А Виллисы, пятые минометные, рванули по гравийной дороге еще царской постройки, на ней пыли много меньше. Они подскочили на расстоянии три с половиной километра до реки Третий Зеленчук и накрыли танку пающихся и заправляющихся немцев. Забывает наша установка со страшной силой, недаром ее немцы прозвали «Сталинским органом». Переположили всех, но здесь немцев подвела уверенность в том, что 37-я армия побежала, и они попытались с двух сторон выдвинуть танки, две роты которых двинулись навстречу частям генерала Немудрого. Ну и сожгли их. Активное участие в этом принял один из «Тигров». Как только началась немецкая атака, я приказал начать работать по правому флангу. По примерно такому же сценарию, но совместил удар ракетами с началом работы артиллерии и танков немудрого. В результате за полтора часа мы охватили с трех сторон Гулькевичи и Вольный, обошли их по правому флангу, взяли станцию Гирей. Оттуда же из Гирея нанесли несколько огневых налетов по станциям Кавказская в самом Кропоткине и Гетмановская на правом берегу Кубани. Развернувшись, разобрались с остатками немцев в Вольном. Доложились в штаб фронта, спрашивая разрешения уничтожить шоссейные и железнодорожные мосты. Там меня чуть не обматерили, что не занял Кропоткин и станцию Кавказскую. А чем занимать? Как таковой артиллерии мне еще не было... Она движется медленно, ей забронят транспортерами и танками не поспеть. Так что делать мне там нечего. соседи справа нет, соседей слева не чувствую. По докладам штаба фронта видел, что там слева нарисовано до двухсот танков на направлении на Краснодар. Я знаю, что это слухи, но слева у меня могут быть три моста через Кубань, так что рисковать смысла нет». — Поэтому высылаю разведку на левый фланг по трем дорогам, а сам наношу удар РСами по выдвигающемуся к переправе немецкому полку. И мы прошли еще вперед, взяв оба правых предмостя, и оказался в роли того самого крестьянина, который медведя поймал. — Не в бои за Кропоткин? — Там могут врезать так, что, мама, не горюй. Фронт растянулся на сто тридцать километров. Все это пространство просто не прикрыть. Из Армавира связываюсь со штабом фронта. Объясняю обстановку, что соседей нет, противник на том берегу. Добиваю его остатки по селам на левом берегу Кубани. Предлагаю взорвать восстановленные немцами мосты и вернуть сюда части 37-й армии, так как я лишился самого главного — маневра. Но, сами понимаете, Наступление, мост — это первое дело. И теперь Будённому предстоит давить собственную жабу. Разнести опоры мне расплюнуть. Слава тебе, Господи, столько мостов отправлял в ремонт на три-четыре месяца. А они еще и неудобные. Разнесены далеко. Между ними три километра густопоросых берегов реки. Да еще тот берег выше. И есть две главенствующие высоты, с которых мой берег просматривается насквозь. В общем, если жаба Буденова задушит, то сидеть нам здесь до подхода всей армии, без которой дальнейшее наступление бессмысленно. Так как борьба с земноводной асфикцией занимает некоторое время, то я сидел на ЗКП армии в Армавире и составлял пояснительную записку, в которой обосновывал свое нежелание перебирать к рукам Кропоткин. Кропоткин слушал радиосообщения от разведки и маршевого первого го батареона 1270-го мотострелкового полка, направленного в сторону Краснодара, через Адыгейскую область. Чем эта местность отличается от остальных? Все названия на Хабль заканчиваются. А так, бездорожьем большим, чем в остальных местах края. Благо, что вода уже спадает, поэтому гвардейцам удалось форсировать лаву по броду у Кошехабля, ниже железнодорожного моста и речку Фарс. Оттуда добраться до Николаевки, это под Усть-Лабинской. Затем до Кругаля на Белореченск, так как мостов нигде нет, мне наконец, выйти к Пашинской переправе, где в одну линию стоят 1171-й стрелковый полк 349-й стрелковой дивизии. Там сказали, что ехать надо было через Майкоп, Быстрее бы получилось. Но прибыли они вовремя. Переправа еще цела. Одетых в новую полевую форму мотострелков приняли за заградотряд. Тем более, что пулеметов у них было много. Через комбата Васильева сумели установить связь с полковником Аршинцевым, командиром 30-й стрелковой дивизии, державший оборонительный обвод по центру, который сообщил, что его левый сосед, полковник Морозов, и его 339-я дивизия самовольно покинули свой участок и переправились на левый берег, бросив тяжелое вооружение. Практически в полном составе, за исключением 1137-го полка. Пришлось разведрутий там наводить порядок. Струсившего полковника в тот же день расстреляли. Вместо него дивизию принял полковник Кулаков, который вернул полки на прежние места на левом фланге в станицу Елизаветинскую. На правом берегу к вечеру 9 августа находилось примерно две с половиной дивизии. Обе переправы дополнительно контролировались 1270-м мотострелковым полком. В распоряжении капитана Левина находился реактивный дивизион 10 установок БМ-14, которые ночью были переправлены на правый берег Кубани. Через Майкоп к Краснодару выдвигалась вся 385-я мотострелковая дивизия. Жаба задавила Небуденова. В 14.00 пришел приказ Ставки, напоминавший командующему 5-й ударной армии о существовании приказа номер 227. Предписывалось оказать помощь в обороне Краснодара Воспрепятствовать попыткам прорыва через рубеж реки Кубань в направлении города Моздок, создать и удерживать на правом берегу реки Плацдарм в районе города Кропоткин шириной не менее 12-15 км и глубиной 10-12 объявить в частях и соединениях армии, что враг на левый берег Кубани вступить не должен». А на плацдармах объявить, что за Кубанью для нас земли нет, стоять насмерть. Подписано Верховным Главнокомандующим, Наркомом Обороны СССР сталиным Вот такой вот Сталинград на Кубани получился. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.